Глава, в которой все становится еще хуже. Первым же делом ему повезло наткнуться на Прилепину. «Ну ты и тормоз! Где тебя носила?» Она сходу накинулась на него с обвинениями. «Вашу команду из-за тебя практически дисквалифицировали! Где надо, там и носила!» — огрызнулся Артем, не собираясь признаваться, что проспал. Пробежавшись взглядом по сторонам, он нашел, где сидят одноклассники, и направился к ним. «Где надо!» – противным голосом передразнила его Марина и увязалась следом. «Народ, зацените, кто соизволил наконец явиться!» Тоня подняла глаза от телефона, равнодушно скользнула взглядом по подошедшим и уткнулась обратно в экран. Элла и Настя смотрели встревоженно, но молчали. Макс и Камиль открыто ухмылялись, а Никита отводил глаза. Появление Титова не осталось незамеченным. Почти сразу к ребятам п о д о ш е л Антон Сергеевич. «Артем! Ну, наконец-то! Почему так долго?» «Я уже все телефоны оборвал. Твой недоступен, Амелина Игоревна, не отвечает». «Аккумулятор сел», — пожал плечами Титов. «Как раз, когда вы звонили». «Как не вовремя». Физик покачал головой. «Ну, хорошо, хоть успел. Уже все команды прошли. Еще немного, и нас бы отстранили». «Так, ладно, пойду сообщу, что все в порядке. Готовьтесь к старту. Настя, Тоня, Камиль, Марина. Вы уже проходили полосу препятствий, так что введите его в курс дела побыстрее». «Не буду я ему ничего объяснять», — громко возмутилась Прилепина. «Он шляется не пойми где, а мы должны делать вид, что все в порядке!» Антон Сергеевич устало вздохнул, как будто этот спор происходил не в первый раз и уже порядком его утомил. «Марина, мы уже обсуждали с тобой и остальными эту ситуацию. В конце концов, ничего непоправимого не произошло». «Но, Антон Сергеевич, я не хочу!» — начала одноклассница, но учитель остановил ее на полуслове, подняв перед собой раскрытые ладони. «Нет, значит нет. Никто тебя и не заставляет». Он перевел взгляд за ее плечо на Афанасьеву. «Настя». «Я могу на тебя рассчитывать? Расскажешь новобранцу, что к чему?» Афанасьева смущенно кивнула. Как только учитель отошел подальше, Марина развернулась к однокласснице и прошипела. «Предательница!» «Ничего подобного! Это не ради Темы, а ради остальных! Вихрева я Речкина, Никиты!» На последнем имени Настя чуть запнулась и смутилась еще сильнее. «Если Титов не будет ничего знать о полосе препятствий, то будет тормозить и подведет свою команду, вот и все!» «Ну, конечно, ради остальных!» подделая ее п р и л е п и н о выделяя голосом последнее слово. «Ну и как знаешь, но я в этом принимать участие не собираюсь». Она резко развернулась, и ее коса хлестнула стоящего рядом Артема по груди. Макс посмотрел ей вслед и нахмурился, но не сдвинулся с места. Афанасьева отложила лежащий на коленях рюкзак, встала со скамейки и подошла поближе. «Пойдем, там Антон Сергеевич уже зовет, на ходу все расскажу». Они направились неторопливым шагом в другой конец холла. где перед закрытой дверью стоял стол, а за ним разместилось несколько человек. Их классный руководитель одновременно говорил что-то сидящим и махал рукой, то и дело оборачиваясь в сторону своего класса. «Смотри», — начала рассказывать Настя, «там за дверью зал для тренировок пациентов с… как же это? а п р о н н о д в и г а т е л ь н ы м и нарушениями или вроде того». В общем, это те, у кого были серьезные травмы позвоночника, например. Долго не могли двигаться, а потом нужно заново учиться ходить и все остальное. Артем кивнул. Тренажеры расставлены таким образом, что образуют что-то типа полосы препятствий. Какие-то этапы нужно проходить самостоятельно и по очереди, а где-то придется друг другу помогать. Главное правило — все члены команды должны выполнить все задания. Это ясно? Пока вроде ничего сложного. Это ты просто еще сами тренажеры не видел, — хихикнула Афанасьева. Мне там в одном месте такой буквой «зю» пришлось согнуться, что... Ладно, времени мало. Короче, пройдете полосу препятствий, и дальше в следующую дверь бегом. Там тоже что-то вроде этого, но вместо тренажеров п с и х е у плавает. Сами увидите. На все дается час. Не уложитесь, команда выбывает. На том конце коридора вас встретит Антон Сергеевич и приведет обратно сюда. Они уже подошли к столу, где сидели организаторы. Сзади их догнали Эл и Макс с предателем Черниченко и встали рядом. Так, ну что еще? Протянула Настя. А, камеры под потолком следят, чтобы никто не мухлевал. Вроде ничего не забыла. «Да разберешься, в общем, там несложно, в принципе». «Так-так, а вот и наш опоздун». Один из учителей встал из-за стола и теперь добродушно посматривал на подошедших. «Извините». Титов был готов сквозь землю провалиться. «Всякое бывает», — махнул рукой мужчина. «Ваш куратор все объяснил». «Ну что, последняя команда, готовы?» «Тогда сдаем телефоны, вот сюда складываем. Заберете, как выйдете». «Зачем это?» «Правила безопасности такие», — строго заявил учитель, но затем пояснил. «Знаю я вас. Начнете селфи во время заданий делать, а потом либо телефон выпадет и разобьется, либо кто-нибудь из птенцов. Кому это нужно? Устроим перекличку». Он зачитал их фамилии и и м е н н о так серьезно, как будто ребята сейчас как минимум отправятся в космос, а не на полосу препятствий. «Ну что, удачи! Не посрамейте родную!» Организатор снова заглянул в бумажку, которую держал в руке. «Родное лице й номер одиннадцать!» «Давай, удачи!» шепнула напоследок Афанасьева и, развернувшись, зашагала обратно. Причем обращалась она как будто бы к Артему, но при этом взглянула почему-то на Никиту. Они всей компанией подошли к двери и внезапно дружно притормозили перед ней, переглядываясь. «Ну что же вы, давайте!» — поторопил их Антон Сергеевич. «Время пошло!» р е д к и н распрямил плечи и первым шагнул в тренировочный зал. За ним отправился Ник. Артем посмотрел на Вихреву и кивнул на дверь. «Д -д «Дамы, вперед!» Кто бы сомневался, ухмыльнулась одноклассница. Внутри все выглядело так, как и описывала Афанасьева. Относительно небольшое помещение оказалось довольно высоким, как будто соединили два этажа. Оно было плотно заставлено незнакомыми спортивными снарядами и устройствами самых разных форм и размеров. Честно говоря, большая часть из них больше походили на орудия пыток, чем на тренажеры для инвалидов. Доски и кресла со свисающими с них ремнями, Подвесы над площадками с выступающими штырями, которые даже на вид казались острыми. Впрочем, что он понимал в реабилитации? Артем поднял голову и увидел, что по потолку извивалась красная линия, обозначавшая, по всей видимости, маршрут, по которому им нужно было пройти. И кажется, в нескольких местах придется забираться на самый верх, так как кое-где на толстых канатах покачивались хитро обмотанные небольшие бревна и лестницы паутинки, сильно напоминающие этапы веревочного парка. Наверное, стоило в самом начале устроить какое-то командное совещание, обсудить, что и как они будут делать. Но Редькин явно был о себе слишком высокого мнения. Или слишком низкого об остальных. Так что он, не оглядываясь, сходу начал перелезать через первый тренажер, неловко заваленный на бок. Никита выждал немного и полез следом, но оказался чуть менее удачлив. Он наступил не на ту перекладину, и под его весом конструкция пошатнулась. По спине у Титова... неожиданно пробежали предательские мурашки плохого предчувствия. Он так засмотрелся на полосу препятствий, что чуть не подпрыгнул, когда стоящая рядом Элла негромко поинтересовалась. «Что у вас такого срочного случилось, что ты чуть свои любимые соревнования не пропустил?» Артем отвлекся от созерцания балансирующего Черниченко и бросил на одноклассницу хмурый взгляд. «У кого он? Нас!» «Ну, вы же куда-то с мамой с утра рванули срочно». «Это к т о т е б е сказал? р е д к и н «Ну да», — неуверенно протянула Вихрева. спустился на завтрак с парнями и сказал, что за тобой ни свет, ни заря зашла м и л е н а Игоревна, и вы куда-то ушли. «Вот урод!» процедил Артем сквозь зубы. А в ответ на непонимающий взгляд Эллы пояснил. «Они подговорили Никиту меня утром не будить. Я б проспал. Вот только смог добраться сюда». «Жесть!» прокомментировала Элл. «А почему классному не сказал? Успей еще. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным». «Круто!» одобрила Вихрева. «А это кто сказал?» «Не знаю», — смутился Артем. «Вроде из фильма какого-то». Они еще немного постояли, наблюдая за тем, как Макс и Ник медленно удаляются. «Дамы, вперед!» — улыбнулся Титов. Вихрево з а к а т и л а глаза и молча н а п р а в и л а с ь к шатающемуся тренажеру, преграждающему дорогу. Судя по всему, Виталий Иванович неплохо их натренировал. Задания и в самом деле оказались несложными, но не для Артема, который с утра уже успел совершить полноценную пробежку. Он смотрел на идущую перед ним Эллу и пытался не отставать, но получалось плохо. Титов выдохся почти с самого начала, а вот Вихрева, казалось, играючи перелизала и подныривала под препятствиями, периодически помогая себе выпиванием удержать равновесие или зафиксировать ненадежную опору. Они догнали ушедших вперед одноклассников перед веревочной лестницей, ведущей на второй ярус полосы препятствий. Высота была небольшая, но без страховки все равно первым карабкаться никто не спешил. тем более с самой верхней ступеньки нужно было перелезать на замысловатую конструкцию, которая даже на вид выглядела неустойчиво. Мало того, что у нее явно был смещен центр тяжести. Вдобавок в стороны отходило несколько канатов к соседним подвесам, но зачем, было неясно. Макс снова полез первым, и лестница заходила под ним ходуном. Черниченко, похоже, вспомнил, наконец, что они одна команда, и ухватился за нижнюю перекладину, наваливаясь на нее всем весом. Затем он кивнул Артему и э л «Давайте вы сначала, я подержу». в и х р е в о не стала дожидаться классического дама вперед и полезла по веревочным ступенькам. Артем остановился в паре шагов от лестницы. Он сделал вид, что выжидает, чтобы не получить пяткой в лоб, но н а самом деле радовался лишней минутке передышки. Между парнями воцарилась неловкая тишина. Ник снова отвел глаза и стал смотреть наверх, пытаясь разобраться в хитросплетении канатов над их головами. Вдруг он ахнул и закричал. «Макс, стой! Замри! Редькин, слышишь?» «Не лезь туда один!» От неожиданности Артем вздрогнул, а Эл удивленно свесилась вниз, пытаясь понять причину паники обычно невозмутимого бариада. Дальше все произошло так быстро, что никто не успел ничего сделать. Макс все же перелез л е с т н и ц е на неустойчивый подвес. Тот опасно накренился, но парень ожидал подвоха и смог удержаться. Но вот один из канатов под давлением увеличенного веса конструкции стал съезжать. Все быстрее и быстрее — утягивая за собой предмет по форме, похожей на большую деревянную гантель. Редькин, качаясь сверху, попытался перехватить ускользающую веревку, но не успел. Она, как поплавок, выскользнула из петли, где была закреплена, и полетела вниз, описывая дугу. Снаряд не успел сильно разогнаться, высота все же была недостаточная, но прицельно врезался вихревой в голову и, словно кеглю в боулинге, сбил ее с лестницы. У оглушенной Эллы разве что звезды из глаз не посыпались. Она разжала руки... и свалилась вниз прямо на Титова. У Артема перехватило дух от двойного удара. Спиной он плашмя рухнул на пол, а через мгновение ему на живот прямо в район солнечного сплетения приземлилось головой Вихрева. Его рефлекторно согнуло пополам, а все тело прошило болью. Хорошо, что пол тренировочного зала был укрыт гимнастическими матами. Приземление вышло болезненным, но не фатальным. Побледневший Макс слетел по лестнице намного быстрее, чем забрался. Перепуганный до ужаса, он кинулся к одноклассникам, но нерешительно замер, не зная, что предпринять. «Вихрева, ты как, живая?» «Что это было?» — простонала Элла, не открывая глаз. «Сам не понял. Ник, ты чего там кричал?» Он перевел взгляд на одноклассника. «Пытался тебя остановить. Там сверху ловушка была, я не сразу врубился». «В смысле?» — глупо переспросил Редькин. «В прямом. Чтобы нельзя было по одному пройти этот этап. Это же командное соревнование». «Ну ты идиот!» Снова простонала Элла, но в этот раз уже от злости. Чего поперся на пролом, как баран? Чуть не угробил меня. Но я же не знал. Чуть не плача проговорил Макс. Не знал он. Самый умный, блин. Эй! Наконец снизу подал голос Титов. А у меня никто спросить не хочет, как я себя чувствую. Ох, извини, т е м я сейчас. Элла медленно приподнялась и села, держась руками за голову. Под ее ладонями показалась кровь. Пальцы окрасились алым, а волосы слиплись. Артем рефлекторно взглянул вниз на свою футболку. Так и есть, на ткани расплылось красное пятно, как от кетчупа. «У тебя голова в кровь разбита. Надо срочно позвать врача». В голосе р е ч к и н а слышалась паника. «Не надо никого звать, а то нас снимут соревнований. Я же нормально себя чувствую», — буркнула Вихрева и в качестве подтверждения опустила руки, покрутила головой в разные стороны и покачнулась. «Ну, почти нормально». Никита, до этого молча стоявший рядом, склонился к ней и низким голосом напел короткую мелодию. «Ай, щиплет!» Ил вновь вскинул руки, обхватывая голову. «Зато кровь сейчас остановится». в и х р е в о с уважением посмотрела на одноклассника. «Ого! Офигеть! Где научился лечебным выпиванием?» Черниченко смутился. «Вообще-то это запирающая мелодия». «Что? Ты применил ко мне песню, запирающую замки?» Она возмущенно уставилась на б а р я а д а «Но ведь помогло же!» Ник невозмутимо пожал плечами. «Может, кто-нибудь еще знает, как выпиванием очистить мне футболку от кровищи?» Снова подал голос Артем. «Не переживай, Редькин тебе ее постирает, как в отель вернемся». Саркастически проговорила Эл, кивнула головой в сторону одноклассника и чуть поморщилась. «Я?» — взвился, уже пришедший в себя от потрясения Макс. «Это с какой такой радости?» «С такой, что ты мне теперь должен целую неразбитую голову, ясно?» Редькин промолчал, но по лицу его стало понятно, что он думает по поводу таких распоряжений в его адрес. Артем решил, что пора сменить тему. «А что у нас со временем?» «Черт, надо поторапливаться». Макс, единственный, у кого имелись наручные часы, скривился, глядя на циферблат. «Встать-то можете?» Оставшуюся часть полосы препятствий они преодолели медленно и осторожно, а потому без приключений. Макс и Никита, как и раньше, шли впереди, но теперь все проверяли и перепроверяли. У Эл по-прежнему немного кружилась голова, но кровить действительно перестала. Удивительно, но выпивание Ника подействовало как нужно. Вихрева вообще держалась молодцом, даром, что девчонка. Чего нельзя было сказать про Артема. К двери на другом конце гимнастического зала он подошел на последнем издыхании. На этот раз Редькин не стал демонстрировать свою яркую индивидуальность. Он дождался всех остальных, с тревогой посматривая на бледную Элу и с презрением на запыхавшегося Титова. «Ну что, команда, до окончания выделенного часа у нас осталось всего семь минут». Макс сделал театральную паузу. «Как вы можете, вероятно, догадаться, фактически мы уже проиграли. Потому что за семь минут...» «Ой, только не начинай», — поморщилась Эл. «Ты, когда рот не раскрываешь, даже как будто милый». Макс от такого заявления ошарашенно замолчал, а вот Черниченко как раз в этот момент подозрительно закашлялся. «Ну что, заходим!» Все переглянулись, и Редькин, стоящий у двери, потянул за ручку.